Припомнилось, что с утра я ни разу не видал ее высочества. Она не выходила ни к завтраку, ни к обеду. Да что же это делается? Оглянувшись, я припал ухом к уже освоенной мною замочной скважине. — Ну, полно вам, п -п полно! — услышал я характерное фондоринское заикание. — Вы после пожалеете, что так со мной разоткровенничались. Тонкий...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 Повернувшись спиной, стояла дьютан Семеона Александровича. Пожалуйте в гостиную, ровным голосом сказал я, глядя в ненавистные голубые глаза. Мадемуазель де Клик вернулась.